Глава 3. С княжеского пира дед вернулся, на удивление рано и почти трезвый. Но доволен результатом был так, что ещё в воротах начал орать: "Никифар, Анюта, Михаила, все сюда, праздник у нас". На такой зов, естественно, во двор высыпали не только названные, но и все, кто его услышал. Дед победоносно окинул взглядом образовавшуюся небольшую толпу. И задрав бороду, гаркнул. "Глядите!" Собравшиеся дружно ахнули. На шее у него висела золотая гривна сотника. "А теперь сюда глядите!" Дед указал пальцем на него, и все увидели, что у того тоже висит на шее гривна, только серебряная, десятничья. "А, Корнегийч, это дело надо обмыть", предсказуемо отреагировал Никифор. "Бабы, а ну на стол быстренько соберите!" Пьянка намечалась капитальная, и хотя за стол его, конечно же, пустили бы, Мишка решил сочкануть. Для понимания произошедшего нужна была информация, а мужики в данный момент для этого совершенно не годились. Мишка дождался, пока все разошлись, пошел к матери. «Мама! Мама, а ты про книгиню много знаешь?» «Кое-что знаю». Мать подняла глаза от шкатулки с какими-то женскими мелочами и... испытующий взглянул на сына. А тебе что понадобилось? Она из какого рода? Мне показалось, что не русская. Верно? Не княгиня Ольга, родственница Пястов, ляжских королей. Католичка? А как её до принятия православия звали? Не ибиатой? Не знаю. А зачем тебе? Да так, понимаешь, она боится чего-то, но не сейчас, а в будущем. И уже начинает себе верных людей подбирать. Вот и мне намекнула, что, как подрасту, понадоблюсь. И не один, а со всеми, кого собрать смогу. Как думаешь, к чему бы это? Это-то как раз понятно, Мишаня. Какая же мать о детях не беспокоится? Сдёкр её великий князь Киевский болен, к тому же стар, 72 года. Кто на его место заступит? Не захочет ли её мужа с Туровского стола согнать? Такое очень часто и в других местах бывало, а Туровская земля... По приговору княжеского съезда вовсе не мономаха выруду принадлежит, а Святополчичам. У Киева и с Полоцком мира нет, раз за разом схватываются. И с Волынью тоже не просто. Волынские князья то и дело ротаться с Киевом. Ярополк изяславич, Давид Игоревич, Ярослав Святополчич. Киевские князья постоянно опасались, что Волынь присоединит к себе Туров и Пинск. Давида Игервича с влазинского стола согнали, посадили в дорогабуж. Там он и умер. Ярославу Святополчичу вообще из Руси бежать пришлось, а когда захотел вернуться, убили. Мономах вообще всему семейству Святополчичей не верит, опасается, потому что они соперники его детей в борьбе за великое княжение. Их ещё много осталось, и все они сильно на Мономаха обижены. Вречислава Святополчича из Турова выгнали, чтобы Вячеслава Владимировича Монамашича посадить, и отправили к брату Изяславу в Пинск. Теперь в Пинске два князя, и оба неполноправные князья, а на кормлении сидят. А старший сын Ярослава Святополчича, Вячеслав, после гибели отца посажен в Клёцк, и тоже не один. Там его мачеха, третья жена Ярослава Святополчича с сыном Юрием «Ой, мам, что-то я совсем во всех этих Вячеславах да Ярославах запутался!» «Не мудрено!» Мать, понимающая, улыбнулась. «Дети и внуки Ярослава Мудрого обильное потомство дали, много их стало, и все хотят жить, как князья, а княжеств на всех не хватает!» «Ты, сынок, вот что запомни. Наша семья была очень тесно со святополчичами связана. Деда в сотнике произвел сам святополк Изяславич». А его сын Ярослав Святополчич был другом детства в юности. Ещё одно. Мать поколебалась, но всё-таки решилась сказать: "Дед твой, Мишаня, на сводной сестре Ярослава Святополчича женился. Бабка твоя Аграфена была внебрачной дочерью Святополка Изяславича. Он её ещё в Новгороде прижил, потом с собой в Туров привёз". Постой, постой, мама. Мишка, сам того не заметив, даже ухватил мать за рукав. «Бабку же Аграфена Ярославной звали, при чем же здесь князь Светополк?» Ярославной ее звали по имени Боярина, чьей дочерью она считалась. Но только считалась. На самом деле, все все знали и понимали. Ярослав Светополчич и свою побочную сестру любил и с дедом Корнеем дружил крепко. Вот он и помог деду на Аграфене жениться, и отцовский гнев от них отвел. Сначала-то князь Святополк осерчал. «Выходит, во мне есть кровь Рюриковичи?» Мишка сам опешил от подобного открытия. «Я правнук великого князя Святополка Айзяславича?» «Молчи!» Мать прижала ладонь к Мишкиным губам и испуганно оглянулась. «Никому и никогда!» «Рюриковичам лишняя родня не нужна!» Я тебе это рассказала не для того, чтобы ты гордился, а чтобы понял. Мы — лесовины, друзья и родичи, врагов Мономаха, значит, и Мономашичей. А как же тогда Мишка запнулся, не сумев сразу сформулировать вопрос? Князь Вячеслав ведь деду сотничью гривну пожаловал. Он же Мономашич, неужели ничего не знает? Бог весть, может, и не знает, но я думаю, что дело в другом, сынок. Князь Вячеслав в Турове, чужой, надеяться может только на тех людей, которых с собой привез. А для того, чтобы на Туровском столе удержаться, нужно доброхотов из местных искать. Таких, чтобы силу имели, а дед силу за собой имеет. Когда Владимир Мономах умрет, каждый из князей за себя стоять станет. И Вячеславу тоже надо будет за себя суметь постоять. Да-а-а... Теперь понятно, чего княгини не боится. Мать вздохнула и грустно улыбаясь, оглядела Мишку так, словно перед ней стоял совсем не смышлёный. Много ты знаешь о женских страхах. Заметил, какая разница в возрасте у князя и княгини. Вячеслав уже не молод, не старик, конечно, но в годах солидных. И здоровья не крепкого. Всет не по годам, мне боярыня одна сказывала. что выглядит Вячеслав чуть ли не старше брата Мстислава, хотя моложе его почти на 10 лет. И дети у него не выживают, только двое последних, а остальные умерли. Не дай бог, это ж страшно мешать вдовой с малыми детьми остаться. Уж тогда-то ей и вовсе Туровского стола не видать, и вообще неизвестно, что будет. Почему же Вячеслава обязательно должны с Туровского стола погнать? потому что отец его, Мономах, на киевский стол сел незаконно. 12 лет назад, когда умер великий князь киевский Святополк Изяславич, на великокняжеский стол должен был сесть по старшинству довы Святославич Черниговский. Но в Киеве случилось восстание. Чернь сначала грабила дворы евреев-ростовщиков, а потом принялась и за бояр, и за купцов. Я ленникиvarphi тогда только тем и спасся, что успел лодьи от берега отогнать, а всё, что на складах лежало, разграбили. Тогда та -то киевское боярство, Владимир Мономах и призвало. Так что черниговские Святославичи только и ждут, чтобы снова за киевский стол распризначать. И полоцкие князья на нашего князя Вячеслава зубы имеют. Когда он ещё был с Смоленским князем, то вместе с отцом ходил воевать в Минск и Друц. От Минска тогда одно пепелище осталось. И Волынь ещё. Нет, с Волынью раньше сложно было, а потом она Мах туда своего сына Романа посадил, а когда тот умер, другого сына, Андрея. С тех пор на Волынском рубеже спокойно. Вообще Манах везде своих сыновей рассадил, где мог. Юрий, тот самый, что получит прозвище Долгорукий и будет считаться основателем Москвы. Юрий сидит в Суздале, Мстислав княжил в Новгороде, а сейчас в Белгороде, Ярополк в Переяславле. Так если Мономах умрет, братья меж собой схватиться могут? Вряд ли. Слишком опасно вокруг. Черниговские святославичи могут половцев привезти, так уже много раз бывало. Да половцы и сами обрадуются о смерти Мономаха. Уж очень крепко он их бил, аж за дон загонял. Это с юга и с востока, а с севера полоцкие князья. Да, так. Ты, сынок, забудь все, что Ольга тебе говорила, на что намекала. Сняжеские, которые влезть, головы не сносить. Рюриковичи друг друга из-за уделов как курей режут, а прослуг до ратников и разговоров нет. Забудь. Дед своего добился. Сотничью гривну получил, и ладно. Затем сюда и ездили. Запомни, сынок, стольный град манит соблазнами. Кажется, вот-вот и жар-птицу поймаешь, а на самом деле возле княжьего стола, возле смерти. Ты думаешь, Никифор не мог бы в первую купеческую сотню выйти? Давно бы мог, но знает, как опасно на виду быть, над толпой возвышаться, вот и держится скромно. Князьям не только войско нужно, но и деньги. Деньги даже важнее. А с кого их взять, понимаешь? Понимаю, мама. Нет, не всё, ты понимаешь. Не кифер только живёт в туре. А деньги, товары, люди всё в достоянии у него по разным местам распределено. В Киеве, в Чернигове, в Новгороде, даже в Кракове. Где главная часть никто, кроме него, не знает. Но чтобы не случилось, всего достояния разом он не потеряет никогда. А наше главное богатство в родном, там мы сильны и защищены. На крайний случай даже и Никифор к нам прибежать может или семью на время укрыть. Понял? Понял, мама. Знаешь, есть такая пословица. Не складывай все яйца в одну корзину. Умница ты, моя. Вот бы отец спокойный порадовался. Погоди, мама. Никифор Топай по этой пословице поступает, а мы? Ты сама только что сказала. У нас все в ратном. Ну, об этом тебе с дедом говорить надо. Да. Если он захочет, конечно. Ты не помнишь, совсем мальцом был. Но у нас своя деревенька была, на семь дворов. Если бы не беда. Ладно, чего уж теперь. Ну, дед, как я понимаю, не просто так за сотню свою бился. Наверняка восстановить деревеньку надеется. А это не гривна сотника, это наследство, которое прирастать может. Есть бояре, которые только при князе и бояре. А есть такие, которых земля кормит. Этим князя потерять не страшно, земля и люди всегда при них останутся. Они еще и сами бывают, князей выгоняют. Только об этом и правда лучше с дедом говорить. Вот значит как. Не зря мать по подружкам давним походила, теперь хоть какая-то ясность намечается. Владимир Мономах при смерти. Кто там в следующем-то будет? Не помню. Говорила мама, учи историю. Ясно одно, бардак на Руси образуется первостатейный. Князья опять поедут с места на место, кое-кто за оружие возьмется, потом новый великий князь Киевский начнет драчунов вразумлять да пересаживать нужных людей в нужные места. Разборок на несколько лет. Вот почему все зашевелились. Иларион, Феофан, Ольга. А чего они все от Ратнинской сотни ждут? соотне до да ещё неполного состава, что она может сделать против тысячных княжеских ратей. Поголовно полечь в первом же бою, дед не идиот. Покостить партизанскими налётами, громить обозы, перехватывать концов, что ещё? Надо у деда потом выспросить. Кстати, о деде. Мать ведь не зря про деревеньку вспомнила. Пока князья между собой грызса будут, сотня профессионалов в отдалённой местности Много чего натворить может. И дед, пожалуй, не применет воспользоваться ситуацией, как там у Вильяма нашего Шекспира. Придумал ловко, нечего сказать, сто рыцарей, сто рыцарей готовых, фантазии любые старика, в любое время поддержать оружием. В самую точку, товарищ классик. Но и дед-то как в жилу попал. Иларион поперся язычников громить. И Корнея Геич... Поддерживая генеральную линию партии, запросто может пару деревенек на щит взять, да еще и красиво отчитаться перед центром. Пойди разбирайся потом, язычники или не язычники там были. Опять же, и мужики почувствуют, что с возвращением сотника корнея и добыча пошла, и победы одерживаются. Выигрыш по всем параметрам. И моральный, и материальный, и идеологический, и... Блин! Можно же не встрявать? Не же ей разборки, поскольку занят важным государственным делом. А когда всё устаканится, гдет опять весь белый и пушистый ни в свои дела не лез, под руководством святой матери нашей православной церкви язычество искоренял. Ну вот княгиня Ольга, чего ей от ней не надо? Откуда они вообще друг друга знают? Может быть, Ольга рассчитывает в крайних обстоятельствах на помощь язычников? Да, сэр. Тут вам сходу и не разобраться, но мать права. Около князей, около смерти. Утром ни о каком продолжении цирковых выступлений, разумеется, не могло быть и речи. Руководство в полном составе дрыхло после вчерашнего. Деда и хозяина, никифоровские работники, растащили по постелям далеко за полночь и совершенно никакими. а Нимова пришлось оставить там, где он и уснул в обнимку с опрокинутой лавкой. Что уж там ему представлялось в пьяных сновидениях, неизвестно, но отнять у него лавку не удалось, а тащить в постель вместе с мебелью после недолгих размышлений не стали. Рассчитывать на ясность сознания и здравость суждений вчерашних сотропезников по вполне понятным причинам в ближайшее время не приходилось, и заявившийся с утра своята, пояснив обстановку, лишь печально вздохнул и поплёлся куда-то по своим делам. Пускай окрепмавшийся после падения злошили, но настаивал на повторной экскурсии в торговые ряды, поскольку первую пропустил. И Мишка уже было согласился, но тут его тормознули во дворе сыновья Никифора. Слушай, Минька, ну, с оружием ты здорово управляешься, а на кулачках со мной не побаишься? Петька был почти на год старше, на голову выше ростом и чувствовалось, что в уличных драках с городскими пацанами он поднаторил изрядно. Позорище, которое Мишка устроил за юродных братьям в первый день, видимо, не давало ему покоя. Да и прочие Мишкины подвиги, служившие поводом как для постоянных обсуждений в семье, так и само собой, разумеется, родительских попрёков. просто требовали каким-то образом удовлетворить уизвлённое самолюбие подростка. А может, как-нибудь обойдёмся? Попытался решить дело миром, книжка. Испугался. Я у тебя в гостях. Неприлично с хозяевами драться. А мы шутейно, вон там за сарайчиком. Никто и не увидит. Если шутейно, то зачем же прятаться? Боишься, так и говори. Петка воинственно выпятил грудь и начал медленно надвигаться на Мишку. Нет, вежется придурок. Само утвердиться ему надо, понимаешь? Ну ладно, сам напросился. Хорошо, бей. Чего? Удивлённо переспросил Петка. Начало драки, как водится, требовало определённого ритуала, каких-нибудь вызывающих слов, толчков, сложного набора из жестов и мимики. Некий обязательный комплекс, предшествующий поединку, который человечество с некоторыми изменениями передавало из поколения в поколение ещё с тех времён, когда венец творения был стадным животным и членораздельно разговаривать не умел. Был, разумеется, такой ритуал и у городских мальчишек. Просто так перейти в боевое состояние Петя не мог. Мишка намеренно сбивал его с привычной поведенческой колеи, фабрикуя на поражение ещё то нанесение первого удара. "Бей, говорю, чего как баба языком треплешь? Это я, баба, да сам ты деревенщина лапатная". Петька сам того, конечно, не подозревая, держался за ритуал мётвоей хваткой. "Бей, или я ударю", упорствовал Мишка. "Кто? Ты, мозгляк? Да я тебя бум!" На ногах Петька устоял, но ориентировку в пространстве на некоторое время утратил. «Всё или ещё хочешь?» – вежливо поинтересовался Мишка. «Нечестно!» – вдруг заорал Пашка. «Нечестно! Ты из-под тяжка!» «Тебе тоже дать?» Мишка даже не стал разворачиваться в сторону второго двоюродного брата, лишь скосил на него глаза. Пашка на всякий случай отскочил немного назад, но не угомонился. «Всё равно нечестно!» Нет, без крепкой трёпки не останут. Дети, блин, что тут поделаешь? Петька вроде бы и прочухался. Нус, Ave Caesar. Marituri te salutant. Мишка повернулся к братьям спиной и сделал вид, что направляется к воротам. Апостолы с криком: "А как же без крика?" кинулись на него оба одновременно. Мишка сделал короткий шаг в сторону, и Петька сам напоролся солнечным сплетением на выставленный Мишкин локот. Мишка развернулся к младшему апостолу. Пашки не было. Вернее, он был, но лежал на земле, а верхом на нём сидел непонятно откуда взявшийся Ройка и уже нацеливался на стучать Пашке по физенам. Ройка назад. Да что же я ему, как чифу команду даю? Ройка, перестань, мы шутейне. Я ребятам приёмы показывал, слезай. Халлоп! Вдруг визгливо заорал Пашка. На хозяина руку поднял. Голова, ответишь, Семён Панкрат, кто не будет, вежите его. Ох, блин, Роскуш в бой узяли. Он пожизненный холоп ни кифарах. За нападение на хозяина или кого-то из его семьи холопу смерть. Что ж ты натворил, парень? А ну заткнись. Мишка пнул Арушива двоюродного брата ногой в бок. Заткнись, я сказал. Пашка прекратил гладить, но было уже поздно. Во двор выскочило двое мужиков, и один из них был старшим Никифоровским приказчиком Семёном. "Стоять". Мишка постарался придать своему голосу как можно больше властности. "Стоять, никого не трогать". Не тут-то было. Для Семёна он был всего лишь мальчишкой. Мало ли, что родственник хозяина приехал и уехал, а с Пашкой Семёну дальше жить. Панкрат скомандовал старший приказчик второму мужику. "Визжи Ройску, погрип пиво, пока хозяин не решит". "Ну нет, я вам Ройску так просто не отдам". Мишка свиснул, вызывая из дому Кузьму с Деняном, и выхватив из ножен кинжал, встал между Ройской и Панкратом. "Только сунься, козёл, кишки выпущу". Панкрат нерешительно затоптался на месте, вопросительно оглянулся на Семёна. "Михаила, ты того?" Семен явно находился в затруднении. «Ты не у себя дома, там распоряжайся, а здесь оглянись!» Мишка подбородком указал Семену за спину. На крыльце стояли Демка и Кузька. Еще не разобравшись с происходящим, оба уже тянули на всякий случай из ножен кинжалы. «Семен, слыхал, как мы на медней троих упокоили? Тебе это надо?» Роська за меня вступился, беру его грех на себя. «Семен, Так и доложишь, не киферу палычу, когда проспится. Понял меня? Так это Семён ещё раз оглянулся на настоящих на крыльце близнецов. Они сбежит? Беру всё на себя. Пашка, паскуда, подал неожиданно голос корчившийся на земле Пётр. Удавлю как котёнка. Сам всё подстроил заранее, а теперь воешь. Сенька пошёл вон, от Суни ничего не говорить. Роська ни в чём не виноват. Пётр Никиифорович, нельзя не сказать, хозяин всё равно всё узнает. Тогда вали всё на меня, я сам всё отцу объясню. Браво, Пётр Никиифорович, мужиком растёшь. А брать истина у тебя и правда. Купцом будет хорошим. В ситуации сориентировался, немного невинно, правовую базу подвёл, приказы раздавать начал. И всё это лёжа на земле, в преддверии мордобития. Ни в одном слове не ошибся, подонок. Будет купцом. Папина радость. Ну, как знаешь, Пётр Никий пароч. Семён явно обрадовался, спихнув в себя ответственность. Только ты уж с Михаилой с Михаилой Фролычем, жёстко поправил Петка. С Михаилой Фролычем вы уж хозяину всё как есть. Я сказал, ты слышал? Иди отсюда. Спасибо, братан, Мишка протянул Петру руку, помогая встать, потом подал ему свой кинжал. Вот, держи на память. «Ой, а у меня монетки никакой нет. Нельзя нож дарить, жизнь порезанная будет». «Надо же, примета-то какая древняя?» «Даже и не подозревал». «Это не нож, а боевое оружие, вражей кровью омытое. Признаю тебя достойным быть ратником младшей стражи. Никакой монетки не нужно». «Чего у вас тут случилось-то?» Кузька аж трепетал от любопытства. «Я уж подумал, что тебя убивают». «Да, ерунда». Мишка с досады сплюнул под ноги. Потолкались с ребятами шутейно, а Ройка не разобрался, полез меня защищать. Ну и что, не понял куска? А то он холоп, в бою взятый. Холопов, которые на хозяина руку подняли, казнят. Ой, что ж теперь будет-то? А ничего, вмешался в разговор Пётр. Мой голос и Мишкин против его голоса. Пытька кивнул в сторону младшего брата. Отец его натуру паскудную знает, нам поверят. Тут Впервые за все время проявил себя Демьян, подошел к стоящему с убитым видом Роськи, снял с пояса один из кинжалов и слово в слово повторил только что выдуманную Мишкой формулу. «Признаю тебя достойным быть ратником младшей стражи», — помолчав добавил, «и ничего не бойся, если что, мы тебя выкупим». «Выкупить — хорошая идея, парень-то стоящий и защищай от меня кинулся». Будит четвёртый стрелок, как бы только деда уломать. И надо Роську как-то успокоить или отвлечь. Закаменел весь бедолага. Неудивительно, такое свалилось. Рось, а ты чего пришёл-то? С делом каким или так? Рось. Роська. Мишка потряс парня за плечо. Слышишь меня? А? Я спрашиваю, ты по делу пришёл или просто так? По делу, да чего уж теперь? Роська безнадёжно махнул рукой. Спасибо вам, ребята, что заступились. Перестань. Преувеличена будра, отлетел мишка. Мы своих в обиду не даём. Так что за дела? Да вон. Роська кивнул на фургон Скоморохов. Он вам не нужен? А то я покупателя найду, всё, деньги какие-то. А давай-ка посмотрим, может там чего подходящего есть. После стражников-то, ну, мало ли. После стражников действительно осталась только то, чему прямой путь на помойку. Единственными ценными вещами оказались четыре тележных колеса, на которых фургон, видимо, катался в безснежное время года. Хлама же, какого-то грязного тряпья, вытертых шкур, поломанных корзин, продавленных в берестяных коробок и тому подобного мусора, оказалось как-то уж слишком много. У Мишки сложилось ощущение, что всё это Натаска на сюда специально. Давайте-ка всё это выкинем. Не продавать же вместе с хламом. Очищение от мусора фургон неожиданно предстал в совершенно ином виде. Мишка как-то сразу и не обратил внимания на то, что неряшливый рогожный тент был вовсе не натянут на дуги, а одет на деревянный корпус в качестве чехла, маскирующего очень добротный, прочный и аккуратный вагончик. Не хватало только задней стенки. Что-то ещё зацепило сознание, но Мишка никак не мог поймать мелькнувшую было мысль. Ну-ка, ребят, погодите, вазок-то, кажется, непрост. Мишка вылез наружу и внимательно осмотрел фургон. Вроде бы всё как обычно, только стоит не на колёсах, а на полозьях. Заглянул внутрь и: "Ага, ройка, Демьян, а дабыч-то у нас, похоже, с начинкой. Смотрите, какое дно толстенное. Такой разве бывает?" Пацаны, тут же взялись исследовать буквально каждый сантиметр фургона. Первому повезло Куйский. Есть. Тут вот планка съёмная, только колёса вытащить надо, мешают. Тележные колёса выкатили, планку сняли, и оказалось, что половина дна фургона по всей длине откидывается на поддуبيه крышки люка. Да. Не зря нас комарохов грешат, что они грабежом балуются. Эти, пожалуй, и не баловались. Серьёзно работали. В двойном дне фургона обнаружился целый склад, два тюка с одеждой, десяток пар сапог, несколько рулонов ткани, тючок с яркими платками из дорогих материалов, были даже шелковые, два великолепных составных лука, несколько кошелей с различными монетами и ларец с ювелирными изделиями. Оказались в тайнике и четыре воинских доспеха, кольчуги, шлемы с бармицами, пояса с оружием. А судьбе их хозяев более чем наглядно свидетельствовали дыры в кольчугах, пробитые стрелами со спины, напротив сердца. Купцов грабили. Сознанием дела пояснил Петёка. У простых путников такого не наберёшь. А доспехи? Охрана, наверное, доспех простой, без украшений. Видите, били в спину. Сколько же всё это стоит? Поинтересовался хозяйственный Куска. «Да уж, десятка три гривен, если и без монеты того, что в ларце», — довольно уверенно определил Петька. «Про украшения не знаю, отца надо спрашивать». «Ну вот, Роська!» — Мишка ободряюще хлопнул пацана по плечу. «Треть этого всего по закону твоя». «Спокойно выкупиться сможешь». «Повезло, как по заказу». «Петь, сколько ему на выкуп потребуется?» «Не знаю. Если бы на нем долг был, тогда долг с лихвой». Вернул и свободен. Если его на торгу покупать, то за один только доспех можно десяток таких парней выкупить. А он на войне взят, значит, долго на нем нет. И его не продают. Если холоп сам выкупиться хочет, то хозяин любую цену может назначить. И никто ему в этом не указ. Но этого-то всего хватит? Да говорю же, как хозяину захочется. Скажет 100 гривен, значит 100. Скажет вервица, гуляй за треть Рязаны. Не угадаешь тут. Мишка вспомнила комчيكي. Мужик бывалый, знающий и к ройским хорошо относится. Обязательно что-то путное посоветует. Руська, как ты думаешь, Ходок в ценах на всё это разбирается? Он во всём разбирается. Тогда так, приняло решение Мишка. Прямо сейчас запрягаем и едем к ладейному амбару. Ходок сейчас там? Когда я уходил, был там. Ну вот, пусть поможет нам всё это оценить и поделить на троих. А потом я деда попрошу с Никифором договориться о выкупе. Эх, раньше бы хоть на день, Руська сокрушённо вздохнул. А сейчас, Пашка, на жалуется, будет ли вместо выкупа? "Прервёмся, Роська, не грусти", Мишка старательно пытался не дать Руськи совсем отчаиться. "Ну не людоет же, дядька Никифор", подхватил Кузьма. Давайте быстренько запрягаем, пока Дед с Никифором не проснулись.